Глава 57. Умиротворяющий ужин. Лира. Возможно, с моей стороны было самонадеяно следовать за этими женщинами, но что-то во мне не желало останавливаться. Как уже не раз было сказано, в Катарисе слишком мало представительниц прекрасного пола. Город умирал. Медленно, но все же умирал. они были способом дать его жителям новую жизнь. Вероятнее всего, моя идея была абсурдна. но, прожив некоторое время в диком варварском месте, я поняла, что среди обозлённых мужчин, больше напоминающих зверей, нежели людей, существовали те, кому хотелось предоставить шанс на счастье. Взять хотя бы Давира или бьорна который всё ещё не пришёл в сознание. Да, их будущее уже было решено, так как я видела взгляды двух женщин, прикованные к ним. Но существовали и другие, добрые, отзывчивые, доброжелательные. Возможно, если Видар возьмет на себя управление городом, лишив власти Готара и его шестерок, все изменится, и Катарис расцветет. Именно об этом я думал, следуя за диковатыми жительницами, поклоняющимися богини. Правда, когда они стали бросать неоднозначные взгляды на моего Асура, желание с ними дружить несколько поубавилось. Делиться я уж точно не собиралась. Так и хотелось потребовать, чтобы вытерли слюни и убрали подальше свои ручонки, но, сжав зубы... Я все же промолчала. Гидар сам неплохо держал их на расстоянии, а я доверяла своему мужчине. Он не был похож на того, кто мог пойти на измену. Любой другой, возможно, но не Асур, преодолевший ради меня столько испытаний и, главное, переборовший самого себя. Я доверяла ему беспрекословно, поэтому, когда нас пригласили присоединиться к ужину, прошла вслед за Агнес со спокойным сердцем. Стол ломился от множества закусок. Сразу было видно, что накрыт он был женскими руками. Много зелени, непонятно откуда взявшиеся, так как на улице стояли морозы. Овощи тоже присутствовали. Мясо было аккуратно нарезано и уложено на большой поднос. — В вашем поселении живут только женщины? — спросила я, отпевая терпкого вина и осматривая представительниц прекрасного пола, уделяющих слишком много внимания все больше раздражающемуся громовержцу. «Эменно так!» — кивнула глава этого места, улыбаясь. «Ни одного мужчины!» — кинула она любопытный взгляд на темноволосого воина, скрипящего зубами рядом со мной. Положив руку ему на бедро, я чуть сжала. «Все нормально?» — едва слышно мурлыкнула ему, чувствуя, как большая ладонь любимого накрыла мою. Глубоко вздохнув, Видар чуть расслабился. «Если у тебя нормально, то да!» — напряженно произнес он. «Потерпи!» — улыбнулась ему. «Скоро мы будем дома!» — Сын Кратоса, — обратилась Агнас Касуру, — ты ничего не ешь. — Я в еде не нуждаюсь, благодарю, — превозмогая собственное раздражение, произнес он. — Боишься, что отравим? — опустив локти на стол, рожеволосая сложила руки в замок и опустила на них подбородок, очаровательно хлопая огненными ресницами. От этого у меня внутри сжался тугое узел раздражения, и появилось желание выцарапать с умнодейной стерви глаза. «Возможно, я оказалась слишком ревнивой...» «Не боюсь», — хмыкнул он, — «просто не нуждаюсь. Если бы меня волновало отравление, я бы не позволил жене есть за вашим столом». «Хм, верно», — мурлыкнула она, — «вот только отказаться от угощения Фреи высшей степени уважения к богине. Ты оказался в нашем доме, мы тебя приняли как гостя, а ты ведешь себя столь неблагодарно. Ну, что уж с мужчин взять?» «Как и говорила!» Недовольно рыкнув, Видар отпил из стоящей перед ним чарки, закидывая в рот кусок мяса. «Довольно! Я ем угощение богини!» произнес он, уткнувшись в тарелку и более ни на кого не обращая внимания. Уже предчувствуя его ворчание, когда мы останемся наедине, невольно улыбнулась и вновь погладила любимого по ноге, безмолвно благодаря за то, что стойко выдерживает наше пребывание в этом месте. агнес Перевела я внимание женщины на себя. «Сколько лет вы живете женской общиной?» «Примерно со времен войны», — пожала она плечами. «Мужчины приносят с собой страдания и смерть. И тогда...» — замялась я. «В поселении есть дети, я видела...» ох как мы размножаемся!» — засмеялась она. «В горах часто встречаются охотники. Они временно становятся гостями нашей деревни». Проводят время в кругу женщин, которые соскучились по мужской ласке. А после выпивают напиток забвения и просыпаются на тропе, не представляя, где провели последние несколько дней. Пожала она плечами, а у меня в груди зародился холод, когда мысли пошли дальше, и я задала вопрос, который волнует больше всего. «Подожди. Допустим, мужчина покидает деревню, а после его визита рождаются несколько детей. Куда деваются мальчики?» Затаив дыхание, спросила я, кинув встревоженный взгляд на трёх девчушек, бегающих по комнате. «Могу себе представить, о чём ты думаешь, дочь Фрей, — улыбнулась Агнес. — Нас благословила богиня. Она защищает и дарует покой. За все годы, что мы прожили в этом месте, не родилось ещё ни одного мальчика. Думаю, это влияние силы Верховной. — В самом деле, — вздёрнув бровь, я... кинула взгляд на видара, который озадаченно пожал плечами. Мне нет причин врать. Фрая не терпит кровопролития. Она богиня мудрости любви и семейного очага произнесла рожеволосая. Вот только очаг неполный отпив еще немного вина, зевнула я чувствую усталость. «Женщины живут общиной, но вас сложно назвать семьей. Видимо усталость после долгой дороги, тепло и сытый желудок сделали свое дело. Веки отяжелели. Чувствуя, как конечности становятся свинцовыми, я с трудом подавила еще один зевок. «Во всяком случае, так мы остаемся в безопасности», — пожала плечами глава поселения. «Лира, все хорошо», — заволновался Видар, и я перевела на него взгляд, замечая напряжение в глазах мужчины. Вот только если раньше в нем наблюдалась агрессия, сейчас было нечто другое. Горячая, будоражащая кровь. Если бы... Только я не была столь уставшей. М -м -м. Да, любимый я просто вымоталась, пожала плечами и закинула в рот кусочек мяса, запивая его вином. Вкусно. Для вас приготовили комнату, улыбнулась Агнес, и теплую купель. Думаю, девушке стоит первой обмыться. Я иду с ней. Тут же зарычал Видар, скрипя зубами, будто мы сидели за столом не с жителями деревни, а с кровными врагами. Воздух заискрился молниями, а Агнес улыбнулась. — Не надо сердиться, Сур, — мурлыкнула она. — Никто не возражает, чтобы ты сопровождал супругу. Спустя несколько минут мы уже оказались в душном помещении купальной комнаты, погрузились в теплую воду. Тело все больше ослабевало, спать хотелось неимоверно, я боролась каждое мгновение, пытаясь держать глаза открытыми. Мужчина прижался ко мне, сжимая в медвежьих объятиях. Нетерпеливые губы обрушились на мою шею. хочу тебя Хриплым от возбуждения голосом пробормотал Видар, лихорадочно зацеловывая мою кожу. «Сейчас. Не могу больше ждать!» «Любимый!» — всхлипнула я, погладив его по волосам. «Устала я, так хочу спать!» «Немного, удели мне немного времени!» — не желал сдаваться он. «Прошу тебя!» Находясь в теплой воде, чувствовала, как мышцы все больше расслабляются, а глаза аж болят от желания закрыть их. «Спать хочу!» Пробромотала я, накрывая его нетерпеливые губы ладонью, когда сонливость стала брать свое. Веки опустились, а мужчина несогласно фыркнул, прижимая меня к сильному телу. — Лира! — дьявол! — хрипло выргался он, тяжело вздыхая. — Хорошо, спи, моя душа. Последнее, что помню, как сильные руки вытащили меня из воды, укутывая во что-то мягкое, а дальше сладкая, манящая темнота и покой окутали разум. отправляя мое сознание в страну Гриос».